14. Наступил вечер, а Джон все не возвращался. Рамона сидела, как обычно, на террасе, работая над очередным рукоделием и высматривая на шоссе машину Джона. Воспоминание о том, что произошло прошлой ночью, все еще заставляло ее содрогаться от ужаса. Оно было в их доме, она была уверена, а она даже не слышала его. Оно обмануло Билли пыталась убить его. Она чувствовала подводное течение зла в долине, которое двигалось подобно Илу на дне реки. Оно было в доме букера в ту кошмарную ночь. Оно было в глазах Джона, когда он однажды ночью вернулся домой, пропахший дегтем, и оно было на проповеди, надрывая живот от смеха, слыша, как больным говорили, что в них был сатана и что теперь они могут выбросить свои лекарства. Идея о том, что болеют только грешники, казалась Рамоне нелепой, и тем не менее эти двое, Фальконер и мальчик, извлекали выгоду из этого бесчеловечного утверждения. С самого начала, как только она увидела на танцах этого рожеволосого юношу и ее сердце громко застучало, а голова закружилась, Она считала, что он должен знать о ней все. Мать Рамоны была того же мнения, и Рамона несколько раз пыталась сделать это, но Джон, похоже, не желал ничего слушать. Конечно, после того, как они поженились, он все узнал, как она могла скрыть это от него. В маленьких деревушках, разбросанных по всей Алабаме, жило так много людей, слышавших рассказы о ее матери Ребекке, Первые несколько лет после женитьбы Джон был спокойным, добрым, любящим. А затем все изменилось. Рамона вспомнила тот день более 13 лет назад, когда ее приехал повидать мужчина по имени Хэн Кротти из Джента и удивленный Джон впустил его. Кротти сказал, что сначала он обратился к Ребеке в Фейер но старуха отослала его к Рамоне, просив передать «теперь твой ход». Ее неисповедимый путь звал ее. Как же она могла отказаться? Два месяца назад брат Кротти погиб на охоте в результате несчастного случая. Но тут лицо Кротти стало чернеть от отчаяния, а лицо Джона — бледнеть. Призрак покойника пытается вернуться домой к жене и детям. Глубокой ночью что-то стучит в дверь, пытаясь войти. Из глаз Кротти полились слезы, и сквозь них он стал умолять о помощи. Вот так Джон и узнала о наследии Рамоны. Индейская кровь имела силу давать мертвым покой. Она прождала одна в доме под Саленджентом два дня, пока не появился призрак. Сначала это был слабый серо-голубой огонек между деревьев, который по мере приближения к дому приобретал туманные голубоватые очертания мужской фигуры. В конце концов он принял вид мужчины в маскировочном охотничьем костюме, прижимающего руки к ране на животе. Рамона встала между призраком и домом, и тот остановился, продолжая мерцать в темноте. Рамона почувствовала его смущение и страдание. Это была сущность человеческого существа, отчаянно пытающаяся вцепиться в уходящую жизнь, не понимая, что она может покончить со страданиями и болью и перейти в другое, лучшее место. Мать научила Рамону, что ей следует делать, и она стала мягко разговаривать с призраком, называя его по имени притягивая его к себе силой воли. Он дрожал, как маленький ребенок, видящий впереди освещенную дверь, но боящийся дойти до нее по темному коридору. Этой дверью для него была Рамона, и она должна была принять на себя весь его страх и земные эмоции, чтобы он мог уйти, не обремененный ими». Наконец, после долгих попыток объяснить призраку, что он не может больше существовать в этом мире, он скользнул к ней, как будто хотел упасть в ее объятия. Дикая боль его страданий качнула ее назад. Она чувствовала рану в животе, чувствовала страшное по силе стремление прикоснуться к жене и детям, почувствовала сотни других эмоций, которые должны остаться внутри нее». В следующее мгновение она была уже в одиночестве, лежа на земле и всхлипывая от ужаса. Призрак исчез, сбросив свою боль, как старую кожу. Боль оставалась с ней еще долгое время. Во многих кошмарах ей снилась рана в животе. Потом от ее матери пришла посылка, в которой находился набор для рукоделия и записка «Я слышала, что ты совершила огромное добро. Я горжусь тобой». Но это не последний раз. Помнишь, я говорила тебе, что если ты сделаешь это, то ты должна научиться управлять чувствами, которые остались внутри тебя. Я вспомнила, что, будучи маленькой девочкой, ты любила вышивать. Сделай для меня красивую картину. Я люблю тебя». В конце концов, Джон позволил себе снова прикоснуться к ней. Но затем пришел еще один проситель. За ним еще один. И Джон превратился в испуганную лидышку. Последние несколько лет она внимательно наблюдала за Билли. У него случился первый, тоже чрезвычайно сильный контакт с призраком, который очень нуждался в его помощи. Она надеялась, что его минует возможность видеть черную ауру, сила, которая в ней самой развилась только к 20 годам. Для Рамоны это было хуже всего, видеть, что кто-то умирает, и не иметь возможности помочь. Рамона подняла голову и задержала дыхание. На шоссе показались огни приближающейся автомашины. Автомобиль свернул и направился к их дому. Рамона встала на подгибающихся ногах и схватилась за подпорку террасы. Это был темно-синий пантиак шерифа Бромли. Машина остановилась, и из нее вышел Бромли. «Добрый вечер, миссис Крикмор!» – поздоровался он, растягивая слова, и двинулся в направлении террасы. Шериф был крупным мужчиной с большими квадратными челюстями и плоским, как у боксера, носом. Он был одет в рыжевато-коричневую рубаху и такого же цвета брюки, над ремнем которых слегка нависал его живот. На голове у него была шляпа. Единственной уступкой профессии – Был форменный ремень с притороченным к нему фонариком, наручниками и спешл 38-го калибра. Распахнулась дверь в дом, и на пороге показался Билли с масляной лампой в руках, при которой он читал книгу. Он выбежал из дома, рассчитывая увидеть отца, вылезавшего из Олза, но, увидев шерифа Бромли, остановился, будто наткнувшись на кирпичную стену. «Привет, Билли!» – поздоровался шериф с легкой смущенной улыбкой – Он прочистил горло и снова обратился к Рамоне. «Я... э... был прошлой ночью на палаточной проповеди. Да там был почти весь Готдорн. Я сожалею, что с вами поступили так грубо, но...» «Что-то случилось с Джоном?» «Нет», — ответил Бромли. «А разве он не здесь?» Он продел большие пальцы рук временной петли на брюках и некоторое время смотрел в темноту. «Нет, я не насчет Джона». «Я хотел задать несколько вопросов Билли». «Вопросов о чем?» Шериф смущенно заерзал. «О Вилли Букери», — ответил он наконец. «Билли, поставь лампу на стол, чтобы на нем было светлее. Ты слышал шерифа? Ты ответишь на его вопросы правдиво?» Билли встревоженно кивнул. Бромли подошел ближе к террасе. «Я должен тебе задать их, Билли. Это не значит, что я хочу их задавать». «Все в порядке». — Так, когда ты спускался в подвал дома Букеров? — В конце апреля. Я не собирался ходить туда. Я знал, что это частная собственность, но... — Почему ты решил туда спуститься? — Я слышал. Он взглянул на мать, но та сидела, отвернувшись, и смотрела на шоссе, предоставив Билли отдуваться самому. — Я услышал постукивание. За дверью в подвал. — Ты был там еще после того, как ты... — Видел то, о чем ты говорил. — «Нет, сэр, я не мог вернуться туда снова». Бромли некоторое время смотрел Билли в глаза, затем вздохнул и кивнул головой. «Я тебе верю, мальчик, а теперь могу я поговорить с твоей мамой наедине?» Билли взял свою лампу, поставил ее на плетеный столик и ушел в дом. В лесу среди деревьев мелькали светлячки, в зеленом пруду расквакались лягушки. Рамона сидела молча, и ждала, пока шериф заговорит. «После того, как Дейв Букер убил их, — начал шериф усталым, отрешенным голосом, — он запихнул тело Эн под кровать, а тело Кэтти запер в шкафу. Это было похоже на то, что он хотел избавиться от них или притвориться, что ничего не произошло. Мы в поисках Вилли обыскали весь дом, искали в лесу, под террасой, во всех мыслимых местах. Мы искали кости в печке, опускали водолаза в колодец рядом с домом, даже протрали озеро Симс. Мы искали и в этой угольной куче тоже. Но мы никогда не искали в земле под ней. Он снял шляпу и почесал затылок. Там-то и находилось тело вилла все это время, в мешке. Похоже, что его забили насмерть чем-то вроде лопаты, У него были переломаны все кости. «Да, это сраное дело, чертовски! Простите, мой плохой французский!» Он снова водрузил шляпу на голову. «Линк Паттерсон, Кейл Джойнер и я нашли вилла сегодня утром. Я повстречал на своем веку много паршивых случаев, но этот...» Он неожиданно подался вперед и схватился за подпорку террасы так, что у него побелели костяшки пальцев. «Миссис Крикмор», — произнес он хрипло, будто борясь с эмоциями, которые, по его мнению, шериф не должен показывать. «Я весьма сожалею о том, что случилось с вами вчера ночью. Я, наверное, должен был что-нибудь предпринять. Не было необходимости. Вы знаете, что про вас рассказывают, правда? Я тоже слышал эти рассказы, но никогда не придавал им значения». Его губы с трудом складывались, произнося малопонятные слова. «Так это правда?» Рамона не ответила. Она знала, что он отчаянно хочет понять, узнать ее секреты, и на мгновение ей захотелось довериться ему, потому что, может быть, только может быть, внутри этого медвежьего вида человека тлеет искра его собственного неисповедимого пути. Но потом мгновение прошло, и она поняла, что больше не доверится ни одному человеку в Готтерне. «Я не верю в духов», — негодующе произнес шериф. «Это сказки для дураков, но ответьте мне только на один вопрос. Как Билли узнал, что Вил Буккер находится под угольной кучей?» Последовала долгая пауза, во время которой тишину нарушала только кваканье лягушек и стрекотание сверчков. Наконец Бромли произнес. «Потому что он такой же, как вы, так?» Рамона слегка приподняла подбородок. «Да», — ответила она, — «как я». «Но он всего лишь маленький мальчик. Во что? Во что же превратится его жизнь, если он обречен видеть духов и... Бог знает кого еще?» «У вас к нам все, шериф?» Бромли неуверенно замигал, чувствуя, как из ее глаз извлекается огромная сила. Да, за исключением одной вещи. Джимми Джет Фальконнер – очень уважаемый и любимый в нашем округе человек, а его сын – настоящий чудотворец. После того, как вы вскочили и стали кричать «убийца», вам вряд ли избежать сети сплетен, которая на вас будет накинута. Сплетни? Это когда о ком-то говорят неправду? Тогда мне нечего беспокоиться, не так ли? «Это он сам или кто-нибудь из его крестового похода просил вас сказать мне это?» «Может, да, может, нет. Просто прислушайтесь к моим словам. Вот теперь у меня все». Он пошел к своему автомобилю, но, открыв дверь, помедлил. «Вы понимаете, что убили жизнь здесь уже никогда не будет идти по-старому». Он сел в автомобиль и поехал по направлению к шоссе. Рамона подождала, пока автомобиль шерифа скрылся из виду, а затем взяла лампу и ушла в дом. Билли сидел на отцовском стуле, а на столе перед ним стояла лампа и лежала тайна пропавших друзей. Она поняла, что он должен был слышать каждое слово, произнесенное на террасе. «Шериф Бромли нашел вилла», — сказал Билли. «Да». «Но как же это мог быть вилл, если Вил уже умер?» — Я не думаю, что это был вил, которого ты знал, Билли. Я думаю, это была какая-то часть вилла, одинокая и испуганная, и она ждала от тебя помощи. Билли задумался, двигая челюстями. — А я мог ему помочь, мама? — Я не знаю, но думаю, что смог бы. Я думаю, что он не хотел, чтобы его оставили лежать одного в подвале. Кому охота просыпаться в темноте, где вокруг нет ни единой души? Билли долго обдумывал свой следующий вопрос и, наконец, трудом выдавил его из себя. Вил попал в рай или в ад? Я думаю, он уже провел достаточно времени в аду, да?» «Да. Пойду приготовлю ужин», — сказала Рамона и погладила мальчика по щеке. После вчерашней ночи из его глаз исчезла веселость, но остались невысказанные вопросы. «Я подогрею овощной суп и организую кукурузные лепешки. Подойдет?» «А папа не вернется домой?» «Вернется, рано или поздно. Но сейчас он испуган. Ты понимаешь, что не каждый мог видеть то, что осталось от Вилли Букера, и очень немногие могли помочь ему, как ты?» «Я не знаю», — неуверенно ответил Билли. «Его лицо состояло из лоскутиков оранжевого света и черных теней». Как бы я хотела тебе помочь во всем этом, тихо произнесла она, очень хочу, но есть вещи, которые ты должен понять сам. Но может быть, может быть тебе сможет помочь твоя бабуля, потому что есть много вещей, которые я сама не понимаю. Бабуля мне поможет? Как? Она начнет с самого начала. Она сможет переформировать тебя так же, как она формирует куски глины на гончарном круге. Она сформировала меня много лет назад, а ее папа сформировал ее. Твоя бабуля сможет научить тебя тому, чему я не смогу». Он минуту поразмышлял над услышанным нахмурив брови. Ему нравилось место, где жила бабушка. Белый домик на трех акрах с заросшей лесом земли с достаточным количеством извилистых тропинок. «Но что скажет отец?» «Когда мы поедем?» — спросил он. «Почему бы не завтра утром? Мы сядем в автобус около продовольственного магазина и к полудню будем на месте. Но мы поедем только в том случае, если ты этого захочешь». «А чему я должен научиться?» «Особым вещам», — ответила Рамона. «Вещам, которым ты нигде больше не научишься. Некоторые из них будут легкими и веселыми, а некоторые не будут. Кое-что может даже причинить тебе боль». Ты стоишь на грани между мальчиком и мужчиной, Билли, и, может быть, некоторые вещи ты лучше поймешь этим летом, чем следующим». Темное мерцание глаз Рамоны одновременно и тревожило Билли и возбуждало его любопытство. «Это было все равно, что видеть что-то блестящее в дальнем уголке леса, который ты не осмелился пока исследовать». «Хорошо, я поеду», — решил он. Тогда тебе нужно собрать кое-что из одежды, поскольку мы, вероятно, задержимся у бабушки на некоторое время. Возьми из своего стола нижнее белье и носки, а я пока соберу свои вещи. А потом мы поужинаем. Хорошо?» При свете лампы Билли открыл ящики своего стола и достал оттуда несколько пар трусов и маек и положил их на кровать. За ними последовали носки, футболки — и его любимые подтяжки Аля «Одинокий странник». Его куртки и джинсы лежали в мамином гардеробе, и он решил взять их позже. Он залез под кровать и вытащил оттуда большой бумажный пакет. В нем лежала коробка из-под сигар «Дач Мастерс», найденная Билли на обочине прошлым летом, в которой хранились сокровища Билли. Он решил использовать пакет для того, чтобы сложить туда свои вещи, а пока сел на кровать, положил на колени сигарную коробку, все еще хранящую запах табака, и открыл крышку. Внутри лежало несколько зеленых кошачьих глаз, гладкие коричневые гальки, камень со смутным отпечатком листа древнего растения, йо-йо, йо, который свистел, 25 вкладышей отживательной резинки с изображенными на них кровопролитными битвами времен гражданской войны, и Билли наклонил коробку к свету. Он глядел на содержимое коробки, и его глаза медленно расширились. Затем он выкрутил фитилю лампы, потому что внезапно ему показалось, что в комнате очень темно. Полузасыпанные вкладышами, блестя в оранжевом свете лампы, В коробке лежал маленький кусочек угля. «Я его не клал сюда», — подумал Билли. «Или клал?» Он не помнил. «Нет». «Нет». Он был уверен, что не клал. На первый взгляд он выглядел как обычный кусок угля, но по мере того, как Билли глядел на него, в его памяти всплывало во всех деталях лицо Вилли Букера, и он вспомнил о том прекрасном времени, которое они проводили вместе». Он взял уголь и поднес поближе к глазам, изучая его острые грани. Он не знал, как сюда попал этот кусочек, но понял, что на то есть причина. Вил мертв, да, Билли знал это, но что-то от мальчика жило в памяти Билли. А если вы помните, на самом деле помните, подумал Билли, то тогда вы можете остановить время, и никто никогда не умрет. Он медленно сжал уголь в кулаке, и ощущение тепла разлилось от его ладони к локтю. Он мысленно вернулся к прошлой ночи и нахмурился, припомнив, как на него смотрел этот молодой евангелист Уэйн Фальконер. Он не понял, почему его мать назвала их целительство сродни убийству, но понял, что она ощутила что-то странное по поводу них, как и он сам, что-то что он не мог до конца уяснить. Билли прислушался к ночным звукам окружающим дом в надежде услышать шум папиного автомобиля, но ничего не услышал. Вдруг без предупреждения в его сознании всплыл образ зверя в свете фар автомобиля. Билли содрогнулся, положил кусочек угля назад в сигарную коробку и начал складывать вещи в пакет, готовясь к завтрашнему отъезду.